ЧАСТЬ ПЯТАЯ Ощущение, что за спиной кто-то стоит, накатило внезапно, и раз-два Сникер среагировала молниеносно, передернула затвор, взяв оружие на изготовку, и была готова нажать на спусковой крючок в любой момент. Убедилась, что рыжая Анна поступила так же. Только эта черноволосая женщина с очень холодными синими глазами действительно будто бы выросла из-под земли. И Раздва Сникерс не сразу поняла, что услышала, потому что сказала черноволосая «Нечто совершенно ненормальное». «Правда, похоже. Как две капли воды». И улыбнулась, словно два ствола и не были направлены ей прямо в грудь. Раздва Сникерс пристально посмотрела на нее, быстро пытаясь оценить степень возможной опасности. «Кто ты? Или что ты?» — произнесла она жестко. Что еще за дерьмо приготовил дурацкий городишко? Нереальности происходящему добавляла внезапно подкатившая дурнота. И это улыбка в купе с холодными оценивающими глазами. Уберите ваши бирюльки. Черноволосая усмехнулась, но взгляд не изменился. Думаете, они остановят ведьму? Не тратьте пороха попусту. Даже икши я не по зубам. — У меня в стволе серебряная пуля, — предупредила Анна. «А тебе, рыжая, в пору поберечь серебро», — осадила ее там, — «сгодится еще». «Я агнец, а мужчину, который бегает тут во главе стаи псов, знала, когда тебя еще не было на свете». «И да, я ведьма». Посмотрела на раз-два Сникерс, добавила миролюбиво, «Привет вам, кстати, от Петра Павла и от Евы, именно из-за нее я здесь». И снова улыбнулась, но как-то уже по-другому. — И из-за тебя. — О чем говоришь? — Оружие уберите. Мешает беседовать, когда вы так напряжены. — Не слушай ее, — начала рыжая Анна, но раз-два Сникерс будто бы против своей воли повиновалась, поставила оружие на предохранитель и с удивлением посмотрела в эти холодные глаза. В них словно что-то изменилось. — Кто ты? — несколько сипло произнесла раз -два Сникерс. — Говорю же. — Агнец. «Вопрос в том, кто ты?» «Она морочит нам голову», — сказала Анна. Ведьма игнорировала ее реплику, даже не посмотрела на нее. «Ева считает тебя дочерью одной очень влиятельной особы. Но у меня возникли некоторые сомнения». «Никому не дела до моего происхождения», — начала раз-два Сникерс. «Ошибаешься», — с ухмылкой возразила ведьма. «Тут Петропавел кое-что передал для тебя». Она ловко извлекла из-за пазухи кусок холстины, развернула его. — Не узнаешь эту вещь? — Почему я должна ее узнать? Голос раз сникерс, упал. — Не должна. Можешь. В холстину был завернут старый, изрядно потрепанный собачий ошейник. Когда-то он принадлежал большому псу по имени Раджа. Добродушная была псина, стоит заметить, хотя и сильная. В холодных глазах теперь мелькнуло что-то ласковое, а от нового приступа дурноты слегка закружилась голова. Раз два Сникерс облезала губы. Это было непривычное, не ее движение, а потом... Горта не язык не пересыхали с тех пор, как она умирала тут от жажды. Но ее спасли. Горлица Раджа. Головокружение усилилось, и впервые рыжая Анна увидела нечто странное во взгляде «Раз-два Сникерс», что сразу и не определишь — какую-то тень детского испуга. Но от этого ведьма чуть вздрогнула, пристально вглядываясь в «Раз-два Сникерс», и глухо, монотонно опять сказала что-то странное. «Незавершенность тут, выкше. Что ж, возможно...» Резко мотнула головой, будто сбрасывая мимолетную задумчивость или оцепенение. Глаза ее блеснули, и она потребовала. — Подойди и дай мне левую руку. Разласникерс ответила ей нерешительным взглядом. — Дай левую руку, я дам тебе правую, — приказала ведьма. И теперь в ее голосе проскользнули нотки нетерпения, даже алчности. — Не делай! — крикнула Анна. — Она колдует! — Немножко. — хмуро отозвалась ведьма. — А ты, рыжий, успокойся. И руки Анны с оружием на изготовку опустились против воли и повисли, как плети. — Ведь все в порядке? — вдруг спросила она со странной доверительностью. — Правильно, — улыбнулась ягнец. Приди со злом. Глядишь, вам удалось бы меня пристрелить. Икша только этого и ждет. Ты права, дурной город. Она кивнула раз Руку. Взяла протянутую ладонь в свою. Нахмурилась. Синие глаза на миг закатились. В воздухе поплыл пряный дурман каких-то колдовских трав. — Значит, это ты подбросила Еве ключ? Голос Агнец опять сделался сонным. Ненадолго. — Забавно. — Как думаешь, для чего? — Я не... — тихо откликнулась раз-два Сникерс. — Это не моя вещь, ни для чего. — Что за детский лепет? — грубо прикрикнула на нее Агнец. — А может, ты знаешь для чего? — Запрещаешь себе вспомнить. Не убирай руку. — Смерть — это страшно. — Но есть кое-что пострашнее смерти. Крепко ухватилась за протянутую ладонь и, не оборачиваясь, потребовала. — А ты выйди из тени, солнце село. — Покажись. Что-то промелькнуло в проеме выбитой двери, где впервые раз-два-сникерс обнаружила тех, кого назвала тенями, а потом оттуда робко выступила знакомая фигурка. — Лия? — слабо выдохнула раз-два-сникерс. Та молчала. И посмотрела на раз-два-сникерс непривычно, с таким глубоким сочувствием, что оно было почти неотличимо от страха. — И ты дай мне руку. — велела ведьма призраку. — Не нужен тебе хорон. с тихой печалью попросила Лия. — Как только ты появилась здесь, я поняла, что это так. — Дай мне руку, — приказала Агнец. — Я должна убедиться. — Нет у меня времени идти на тот берег, откуда не возвращаются живые. — Ей будет очень страшно. — Да, — согласилась ведьма. — И, возможно, больно, но она заслужила это. — Малышка. Нежно и сострадательно прошептала Лия, «Я не знала, правда, прости!» Ведьма Агнец посмотрела на клубок перекати перекатиполя, что верным псом ждал у ее ног. Голос вдруг налился силой, воздух будто качнулся, и всем почудились раскаты далекого грома. «Любовь трава! Я отступница! Ведьма Агнец! Я нарушаю слово!» «На миг я возвращаю тебя в этот мир! Успей найти, если это так!» Клубок травы тут же вспыхнул, одевая густым дымом фигуры женщины, ведьмы и призрака, что держались сейчас за руки. Теперь и у рыжи Анны закружилась голова. Она услышала перешептывание, как тихий ропот огромной невидимой толпы. Голоса, вздохи разочарований, радостный смех тех, кто любил, когда-то сгинул навсегда — Обреченная нежность, которая заканчивается любой смех, стала звуками яростной беспощадной битвы. А потом Анна словно бы вступила в тьму, которая приходит после любой битвы. И поняла, что нет ничего кошмарнее этой тьмы, абсолютного и пустого одиночества. Скорбь поднялась внутри Анны, и она почувствовала, что если увидит источник этой скорби, то, скорее всего, сойдет с ума, Но ведьма Агнец уже милосердно разорвала связь рук, и у Анны лишь что-то больно ухнуло в груди, и с ее губ сорвался легкий стон. Оказывается, раз-два Сникерс тоже стонала. Потом еще и еще раз, уже намного громче. Ведьма бесцеремонно и грубо толкнула ее в лоб, но та отступила всего на шаг, как раненый бык, опустив голову. По телу прошли судороги. Зачем ты положила Еве ключ, Тео? Голос ведьмы был резким и грубым. Вспоминай. Раз два сникер столько мотала головой, стон захлебнулся, дрожь усилилась. Потом она стала уже кричать, реветь, будто ее резали по-живому. Открой глаза! Ты узнаешь, что это? Ведьма подняла перед собой собачий ошейник, что принесла с собой в этот проклятый город. «Узнаешь, чье это? Вспоминай! Раджа!» «Вы мучаете ее?» — хотела попросить рыжая Анна, но рот ее замкнулся, и она оказалась внутри немоты. «Вспоминай, зачем?» — подложила Еве ключ. «Она думала, ты ее дочь, но это ты! Ты сама!» Раздва замычала. Какие-то черные проклятия на неизвестном языке поднялись из ее глотки, а зрачки закатились, оставляя в глазницах лишь мутные белки. Тело Агнец также стало трясти в конвульсиях, и она захлебывалась собственным голосом. А потом раздва вдруг качнулась вперед и подняла голову, словно была безумной. Лицо Агнец тут же застыло. Раздва злобно ухмыльнулась, и какая-то тьма проступила из ее глаз. Теперь с губ самой Агнец сорвался стон, и она смогла лишь славу выговорить, попросить на исходе сил «вспоминай». Это была лишь тихая просьба, но в ней сосредоточились все надежды, что еще остались в этом обреченном месте, и Агнец повторила, подняв в уже бессильной руке собачий ошейник. Вспоминая Раджа, кто носил это имя, клубок перекоти поля перестал гореть. Дым рассеялся. Был миг тишины и абсолютной неподвижности. Словно воды неведомого моря смыли все печали, утолили неизбывную жажду страждущих, позволяя заблудшим и усталым сердцам родиться заново. Что со мной очнулась рыжая Анна? Я никогда такого не чувствовала. Тишина новорожденного мира. Дым рассеивался. И в его остатках стояла уже другая раз-два Сникерс. Она словно пробудилась после глубочайшего сна и теперь узнавала эту новую землю по давно забытым именам. Черты ее лица стали мягче. Взгляд прояснился. И в его синеве еще таяли отблески этого неведомого моря. Она смотрела на собачий ошейник в руках ведьмы. Губы разомкнулись, будто им предстояло попробовать на вкус собственный голос. И она ошеломленно прошептала. — Это ошейник Раджи. Мы его Зачем он у тебя? Подняла голову, всмотрелась в лицо ведьмы. Обескураженность совсем покинула ее взгляд. Улыбнулась. и узнала. «Агнец, это ты?» Ведьма выдохнула, хриплоусмехнулась, покивала, отозвалась теплом в голосе. «Ну, привет, Лидия».